Смятый венец волос пронзало пламя, по щекам текли слёзы. Убит. Убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена Бури через комнату, через тёмную книжную в столовую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 Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже, сказала с тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказывал, как на поезд, который вез деньги в провинцию, и которую он конвоировал, у «Бородянки», В сорока верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали: "Ну и ну!" А Мышлаевский мёртво храпел, показывая три золотых коронки. Кто ж такие, петлюра? Ну, если бы петлюра, снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тайберг, вряд ли я бы здесь беседовал Ха -ха, с вами. Не знаю кто Возможно, разложившиеся сердюки ворвали с вагоны винтовками, взмахивают, кричат: "Чей конвой?" Я ответил: "Сердюки". Они подоптались, подоптались, потом слышу команду: "Слась, хлопцы!" и все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский.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 и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило не колки разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацебился за двери и в ваньне заснул.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 через дней 5-6, а? Может, положение ещё изменится к лучшему. Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело и в каждой точке было совершенно решённые думаю, Елена, Елена. Ах, неверные, зыбкие надежды. Дней 5-6. И Тальберг сказал, нужно ехать сию минуту, поезд идёт в час ночи. Через полчаса всё в комнате с соколом было разырено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки и кальсоны, просто тальберг на коленях у нижнего ящика шкаф ковырял в нём ключом а потом потом в комнате противно как во всякой комнате где хаос укладки и ещё хуже когда абажур сдёрнут с лампы никогда никогда не стёргивайте абажур с лампы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 Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застёгнутого тяжёлого чемодана, в свой длинный шинели, в аккуратных чёрных наушниках с гетманской серо-голубой какардой и опоясан шашкой. Пойми, шёпот. Немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень может быть, что петлюра войдёт.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 Украинский город, а вовсе не русский, Тальберг, сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошла оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в широварах в два счёта выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из залесов, сравнимые ведущий к Москве. Тальберг сказал, что те в широварах авантюристы, а корни в Москве. Хотите корни и большие риски. Но однажды в марте пришли в город с серами ширенгами немцы. И на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль. А гусары ехали в таких махнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжёлых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса еść дохлятину.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 На Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене весёлой боевой колонной и вёл счёт рук. Шароварам крышка, будет Украина, но Украина гетманская. Выбирали гетмана всяя Украина. Мы отгорожены от кровавой московской переделки, говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, там к танк и вылилась вода из сосуда. Николке Алексею не о чем было говорить с Тальбергом, да и говорить было бы очень трудно.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 Таким образом разговоры вышли из моды сами собой. Ну да. Опередка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь опередка грозила плохим и уже не широваром, не московским, ни вануванчу каком-нибудь.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 Тальбергу было бы хорошо, если бы всё шло прямо по одной определённой линии, но события в это время в городе не шли по прямой, они продирали причудливые зигзаги, и честно, Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко ещё вёрст 150, а может быть и 200 от города на путях, освещённых белым светом салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам перпила.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 Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол бышлыка.